Оно ног подруги, кажется, разбудил навигатора. По голосу и выражению лица этого было не понять, но растрепанный рыжий хвост ябедничал на пропалую. Прошлой ночью напарники куролесили в баре по случаю удачного рейса, точнее, Тет куролесил, а Дэн присматривал, чтобы друг не слишком увлекся. Днем же пришлось расплачиваться за удовольствие ударной работой, поэтому сегодня оба отправились на боковую в детское время. Дэнечка, а подскажи нам, пожалуйста, издалека начала Полина.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 следя за буксиром и одновременно диктуя найденному видеофону, хранящийся только в голове номер, который сразу после разговора будет стерт из памяти устройства. «Я разрываю контракт, босс», — буднично сообщил он вместо приветствия. Да и босс было лишь стандартным обращением к клиенту, а не вежливым и тем более неуважительным. «Что?» — выпучил глаза тучный мужчина, застигнутый звонком, не в самый подходящий момент, хотя непонятно какой. На лбу поблескивают капли, выше груди одежды нет,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 «Да-да, зайка, спи, бай бай Вадим выпрямился, повернулся к команде и тем же певучим пианиссимо прошипел. «Ну, если он на меня после всего этого хотя бы чихнёт...» «Или пукнет», — не сдержавшись, добавил Тед, вспомнив рассказ про человечину. Спецагент сурово зыркнул на умилённо лыбящуюся команду и, прижав Алика к груди, пошел к шлюзу. «Вадик, может, переночуете у нас?» — негромко окликнул Станислав. «Куда-то посреди ночи-то, да ещё с ребёнком».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 Лучше бы отлупили или в карцере заперли. У Джел вечер тоже не удался. По крайней мере, она так считала, пока не переступила порог Сигуре и не обнаружила своего капитана с таким видом, стирающего в пластиковом тазу какую-то объемную тряпку, словно это его саван. Рядом белым нахохленным комком чахем под Петрович, преданно разделяющий хозяйское настроение. «Ой, капитан, что это вы делаете?» пискнула мисс отвертка, выронив сумочку. Раздался такой звук, что Роджер, в свою очередь, упустил наполовину вытащенный из воды саван. Разочаровавшись в вечеринке, на которую зазвала ее старая подруга, Джил отправилась на ночную технобарахолку и утешилась кучей славных маленьких деталек общим весом килограммов на восемь. «Хикару», — сказал, — «только ручная стирка». Обессиленно пробормотал Роджер, предплечьем утирая с лба брызги и возвращаясь к реанимации кимоно. Точнее... Он и подумать не мог, что мне придется стирать эту проклятую штуку. Просто запугивал, чтобы я осознал ее ценность. Сакай снова выпустил смачно плюхнувшееся в тазик кимоно уже осознан. «Это было самое ужасное свидание в моей жизни!» — простонал он, запуская пальцев и без того всклокоченные волосы. «Поли больше никогда никуда со мной не пойдет. И будет права, я идиот!»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 Дэн хотел было отправить Лансу «нет», но передумал и вызвал его по кому. «Нет», — громко как можно человечнее сказал навигатор. «Все в порядке, не переживай. А что бы ты сделал на моем месте?» «То же самое». «Честно?» Дэн хмыкнул. «Это Ланс уже от Полины подцепил. Абсолютно нефункциональный вопрос. С человеком, впрочем, работает. При пограничном проценте искренности в голосе Собеседник начинает уверять, что, конечно же, не врет, и система перепроверяет данные. «Я когда-то это и сделал, когда выпустил тебя из клетки. Но я не представлял для тебя угрозы», — обиженно возразил Ланс. она могла убить нас за отказ сотрудничать. Получается, я просто струсил?» «Могла», — задумчиво согласился Дан.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 Ланс бросил на Станислава затравленный взгляд, но подчинился. С таким лицом и тоном ему обычно дарили трёпку. Если бы котик не считал, что заслужил её, то никуда бы не пошёл. Капитан был уверен, что Вадим Ланса и пальцем не тронет. Он не садист и не дурак, но тоже забеспокоился. Бывший однополчанин явно что-то задумал, и это вряд ли тортик или бутылка шампанского. Иначе принёс бы вместе с пледом, а не оставил во флаере.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 Судя по аристократичной мордастости и флегматичности подарка, Вадим добыл его в каком-то питомнике, и единственный способ гуманно избавиться от холеного домашнего котенка — заставить приятеля забрать его обратно. «Вадик!» Станислав споткнулся обортик об шлюза и еле успел схватиться за перила, чтобы не сковырнуться по ступенькам. «А ну вернись, мерзавец!» Но флаер был уже высоко в небе.